Ольга Сергеевна Павлищева, мужу, 11 марта 1836 года. 13 марта 1836 года взято Пушкиным у Шишкина 650 рублей под залог шалей, жемчуга и серебра. Мадзалевский. Современник подготовляется и явится в свет в первых днях апреля. Теперь бедный Пушкин печально озабочен тяжкою,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 Так как просьбы, с которыми мы к вам обращались много раз, всегда оставались без результата, мы принуждены повторить попытку, которая не может быть более докучной для вас, чем неприятной для нас. Из прилагаемого счета следует, что вы должны нам 1100 рублей, еще за поставки 1834 года и приблизительно такую же сумму за поставки 1835 года. По настоящий день вы должны нам 2172 рубля 90 копеек. Руб. Каковую сумму просим вас, если возможно, уплатить. Беллизар, владелец французского книжного магазина в Петербурге, Пушкину, 24 марта 1836 года. Примечание. Денежные дела Пушкина были в это время почти катастрофическими. Наталья Николаевна писала брату, что у Пушкина совершенно нет денег. В письме говорится, «Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала. Но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится. Несправедливо» чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного. Вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры, и если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают такие дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию. Для того, чтобы он мог сочинять Голова его должна быть свободна. И стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты мне помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение. По крайней мере, содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей. А это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, ты не рассердишься на меня, дорогой Дмитрий, за то, что есть нескромного в моей просьбе. Будь уверен, что только крайняя необходимость придает мне смелость докучать тебе». Жобар Профессор Казанского университета, обиженный министром Уваровым, перевел на французский язык стихотворение Пушкина на выздоровление Лукула и прислал свой перевод Пушкину. Я жалею, что напечатал пьесу, которую я написал в минуту дурного расположения духа. Ее опубликование вызвало неудовольствие лица царя, мнение которого мне дорого и которому я не могу оказывать неуважение, если не хочу быть неблагодарным или сумасшедшим. Будьте добры, пожертвуйте удовольствием опубликовать ваш перевод, мысли обязать вашего сотоварища. Не оживляйте с помощью вашего таланта произведения которое без этого падет в забвение, которого заслуживает. Пушкин Жобару, 24 марта 1836 года.